Глава вторая. На рассвете Академия Драконов напоминала разворошенный муравейник. Алла Николаевна любила стоять в этот ранний час у окна с чашечкой фаты в руках и смотреть, как студенты, аспиранты и преподаватели ручейками текут от своих общежитий, домиков или из городских ворот, сливаются в общий поток и пропадают в недрах огромного старинного здания. Ее работа Начнется позже. Сначала за спиной появится мастер-мур. Он поцелует ее в шею или в макушку, обдаст запахом цитрусового мыла и ягодного напитка. Сожмет плечи, насыщаясь ее собственным ароматом, шепча ласковые слова. Она в ответ поставит чашку и обовьет его шею руками, получая чувственное удовольствие от возможности просто обнять любимого мужчину. Недавно состоялась их свадьба. Впереди лето, совместное путешествие. Им хватит этих минут, чтобы получить заряд нежности на целый день. Еще раз крепко поцеловав жену в губы, Лесли уйдет в город открывать мастерскую. Она проводит его взглядом из окна, накинет мантию и отправится раздавать задания на день своим подчиненным. Сначала домовым, потом духом, помощнице, и той удивительной магии, которая пронизывает каждый зал. Утром дел хватает. Нужно подготовить рабочие места, освежить выставки, принять почту, ответить на письма и поблагодарить тех, кто присылает студентам собственные научные труды. Огромная академическая библиотека откроется ко времени перерыва между лекциями. Тогда в залы ринутся студенты, забывшие выучить что-то срочное к следующему занятию преподаватели, желающие взять необходимые пособия и методички, аспиранты, использующие каждую минуту для поиска чего-то необыкновенного для своих научных работ. Будет шумно, суетно и ярко, а еще очень утомительно. Поэтому эти утренние сладкие минуты тишины Алла Николаевна ценила и берегла. В этот день она смотрела в окно и думала о том, что ректор этим утром плохо выглядит. Дракон был безупречно одет, а его осанке позавидовал бы любой смертный. Сдержанная жестикуляция, внимательный взгляд. Любой, кто знал лорда Рангара меньше, ничего бы не заподозрил. А вот острый женский взор отмечал легкие тени под глазами, пульсирующую на виске жилку, а также некоторую рассеянность, с которой начальник Академии Драконов слушал завхоза. Сержант Норт, похоже, тоже понял, что ему не внимают, и замолчал. Ректор тотчас что-то коротко сказал и ушел в сторону своей личной башни. Тролль поднял голову и подмигнул библиотечному корпусу. Алла Николаевна смутилась. Практически никто не знал, что стекло в ее любимом солярии могло становиться неким подобием увеличивающего экрана по ее желанию. Однако тролли – существа особые. Скорее всего, завхоз просто почувствовал взгляд и определил его направление. Что ж, извиняться она не будет. Ректору действительно нужна помощь. Женская помощь. Тем же вечером в гостиной мастера-библиотекаря и мастера-ювелира собрался маленький совет. Кроме Аллы Николаевны, на нем присутствовали сержант Норд огромный зеленокожий тролль с большим жизненным опытом и неплохим чувством юмора, госпожа Фиркин, Костелянша, телохранительница и просто красивая женщина, нашедшая свое счастье в Академии. Кроме того, к столу и разговору пригласили Ян Нарра и его беременную супругу юного дракона Дариуса и помощницу библиотекаря Сирену. Кота-оборотня, известного своей пронырливостью и легким нравом, нечаянно принес в кармане завхоз. А позже на чашечку кофе ворвались лорд Аррол, бонвиван и дамский угодник, ночной король, красавец-полуэльф с отличным образованием, и его приспешник Виор, выросший на улице, а потому отлично знающий изнанку человеческой жизни. Когда все приглашенные и самозаявившиеся гости выпили по чашке контрабандного напитка с настоящим земным шоколадом, Алла Николаевна поделилась своим беспокойством. «Дамы и господа», — обратилась она к друзьям, стукнув ложечкой по чашке, — «сегодня мы собрались тут не для того, чтобы обсуждать минувшую свадьбу или экзамены. На повестке дня стоит более важный вопрос». Тут женщина обвела всех взглядом и продолжила. Все мы здесь счастливы со своими парами. Или не со своими. Тут мастер строго посмотрела на лорда Арролла и старый пройдоха сделал вид, что смутился. Но все же счастливы. А глава нашей замечательной академии страдает в одиночестве. Мужчины быстро поставили чашки, чтобы не расплескать редкий напиток, который правильно варить получалось пока только у Аллы Николаевны. «Страдает? Помилуйте, прекрасная дама, Дон да наслаждается своим одиночеством. После того, как его величество отправил Рангарра сюда, у мальчика нет ни одной свободной минуты. Это во дворце красавицы сами вешались ему на шею, а здесь стопки бумаг заменяют самую горячую любовницу», — заявил лорд Арролл. «Об этом я и говорю», — не сдалась мастер-библиотекарь. Бумаги, отчеты, визы. Наш уважаемый ректор стал совершенно на себя не похож. Посмотрите, как он побледнел и усох. Скоро он будет выглядеть старше вас, лорд Аррол. Милорду совершенно необходимо встряхнуться, влюбиться и, наконец, жениться на достойной девушке, которая сможет сделать его счастливым. Ночной король благоразумно спорить не стал но тоскливым взглядом с приспешником обменялся. А поскольку понимали они друг друга без слов, то умудрились в доли секунды выразить самую главную мысль. Пусть мастер женит кого хочет, только бы не нас. «Но разве можно женить мужчину?» Робко подала голос сирена, уже несколько месяцев исполняющая обязанности помощника мастер-библиотекаря. Воспитанная на высокой литературе девушка, при наличии острого и проницательного ума, порой задавала весьма наивные вопросы насчет реальных человеческих отношений. «Конечно можно!» — фыркнув, заверил ее госпожа Фиркин. «Кинжал у горла или арбалет за спиной? Многих убеждал предстать перед алтарем». «Незачем действовать столь радикально!» — успокоила побленевшую девушку мастер. «У нас на земле существуют специальные заведения, которые помогают парам найти друг друга. Мы воспользуемся их стратегией, но мне понадобится ваша помощь». Все гости подобрались и приготовились внимательно слушать. «Сначала мы с вами должны составить список подходящих кандидаток. Нужны умные, интересные девушки подходящего возраста, воспитанные, не имеющие женихов или горячих поклонников. «Прекрасная дама!» вклинился Аррол, радуясь, что ему браком никто не угрожает. «Вы хотите отыскать что-то небывалое? Если девушка красивая и умна, у нее непременно есть поклонник, даже несколько!» «Восхищенные поклонники допускаются!» милостиво согласилась Алла Николаевна. «Но девушка...» также должна быть заинтересована в новых отношениях. Вот бумага, прошу вас записать несколько имен и аргументировать, почему именно эту даму вы желаете видеть рядом с лордом Рангарром». Мужчины небрежно крутили листы и перья, девушки что-то неуверенно писали. Мастеру совсем не понравился такой расклад, поэтому она пригрозила. «Если не будет хотя бы пяти кандидаток?» Я повешу в библиотеке объявление, что вы, сиятельные лорды, ищите невест для себя. Встряхнувшись, дракон и ночной король со стонами взялись за писчие принадлежности, студенты решили не отставать и, в конце концов, на суд мастера-библиотекаря представили списки, которые она начала бегло просматривать, бормоча себе под нос. Госпожа Фиркин! Илькар! Как вам не стыдно? У нее летом свадьба по обычаям троллей. Костелянша бросила на работодателя многообещающий взгляд и погладила тяжелый стилус. Асмидар сделал самое равнодушное лицо, но внутри содрогнулся. Он-то знал, как точно острый кончик пера влетает в глаз. Сирена! Дариус вызовет ректора на дуэль. — Погибнет, и мне придется выбивать ей вдовье содержание. — Лорд Аррол, это мелочно с вашей стороны. Студент-здоровяк хмуро покосился на седого дракона и приподнял губу, что среди звероящеров было намеком на будущий вызов. — А вот это уже интересно. Магистр Соули действительно приятная дама. — Мастер, — пискнула Ирма, — сильно краснея от волнения. «Да, Ирма, ты что-то знаешь про магистра?» «На прошлой лекции по алхимии она сказала, что сумела подобрать лекарства для Виктора Петровича, и теперь они могут пожениться и отправиться в свадебное путешествие в Маратан». «Вычеркиваем», – с сожалением констатировала Алла Николаевна и попыталась подбодрить унылое собрание. «Подумайте», – Кто может составить пару лорду Рангарру, хотя бы в перспективе? Уверенно, он станет гораздо добрее и отзывчивее рядом с хорошей девушкой. Присутствующие с сомнением переглянулись.